Кстати, по правилам московской дипломатии, как только иностранные послы пересекали границу русского государства, то они получали полное обеспечение продовольствием от казны, вплоть до возвращения. Русской дипломатии уже со времен Ивана III приходилось решать много сложных задач. Первоначально все вопросы внешней политики рассматривались только Великим князем и Боярской думой. Всей дипломатической перепиской занимался особый чиновник, хранитель государственной печати. Печатник, а всю техническую сторону дипломатического процесса обеспечивали дьяки и подьячи из числа наиболее доверенных лиц. Ключевский в труде «Боярская дума Древней Руси» отмечает, «Думное дьячество по своему происхождению имело довольно тесную связь с думным дворянством. То и другое вызвано новыми потребностями администрации». Боярская дума на своих заседаниях обсуждала все вопросы, связанные с внешней политикой, с повседневной дипломатической работой. Диапазон рассматриваемых вопросов был обширен. От вопросов войны и мира, отправки посольств за рубеж и приема иностранных послов до процедурных вопросов разного рода. На исходе XV века, в продолжении 20 лет, 1480-1500 годы, Внешнеполитическими делами русского государства руководил один из приближенных Ивана III, дьяк Федор Васильевич Курицын. В начале 16-го столетия в новых исторических условиях возраставшие потребности государственной жизни страны продиктовали необходимость создания органов управления, приказов. О причинах их появления Платонов писал следующее. Осложнение внешней политики и внутренний рост московского государства в корень изменили несложные и нехитрые порядки удельного управления. Московское правительство в XVI веке уже не могло довольствоваться дворцом и казною и должно было создать соответствующие его новым нуждам и задачам учреждения. По мнению Ключевского, образование приказов носило более технический характер, чем политический, при сохранении общего руководства и контроля со стороны Боярской думы как высшего правительственного учреждения в условиях централизации всего административного аппарата государства. В социальном отношении личный состав приказов был разнообразным. Здесь служили бояре, окольничие, думные дворяне, дьяки, другие высшие чины. В приказах главными являлись дьяки, профессионалы и фактически хозяева этих учреждений. Они имели весьма широкие служебные полномочия. Всю черновую работу выполняли подьячьи. Чаще всего их набирали из детей духовенства, посадских людей, а также из дворян. При каждом приказе находилась канцелярия, которую возглавлял дьяк. Все документы в приказе подписывали не бояре, а дьяки. Приказы подчинялись государю и Боярской думе. С момента становления приказной системы ее генератором был сам царь, управлявший через диаков этими учреждениями. Со временем, по мере увеличения объема работы бюрократического аппарата, монарх поручал контроль за приказами наиболее доверенным лицам из своего окружения. В обстановке значительной активизации внешней политики Московии, расширения функций, масштабов дипломатической деятельности, появилась необходимость в создании единого органа по общему руководству всеми делами – особого дипломатического учреждения, посольского приказа. Прототипом посольского приказа являлась изба, канцелярия со штатом Дьяков и Подьячих, которая осуществляла все дипломатическое дело производства. После подавления московского восстания в июне 1547 года Иван IV поставил думного дворянина Алексея Федоровича Адашева во главе правительства, возвышению которого способствовал Сильвестр, влиятельный священник придворного Благовещенского собора. Адашев, вскоре ставший царским фаворитом, одновременно руководил и внешней политикой. Таким образом, государственное управление сосредоточилось в руках сторонников Адашева и Сильвестра, образовавших в конце сороковых годов правительственный кружок под названием «Избранная Рада», с деятельностью которой непосредственно связаны все реформы середины XVI века. Важнейшие внешнеполитические дела страны решались непосредственно государем всея Руси Иваном IV и его ближайшим окружением. Прямое руководство внешней политикой сохранялось за Боярской думой.